287. ГУРУ. Полную готовность надо явить, чтобы встретить в полном равновесии волны идущих явлений. Именно внутренне, психически следует себя подготовить ко всяким неожиданностям. гранитный непоколебимой скалой среди бурного моря стоит твердый и прочный дух, уявляющий такую готовность.